Ее там не было. С гулко бьющимся сердцем он посмотрел вправо и влево. Никаких признаков. Ее черных, как смоль волос, и красных ленточек. Грубо расталкивая людей, сопровождаемый окриками и ругательствами, Юрий снова выбрался из толпы. Он случайно выбил из рук какого-то мужчины фотокамеру, и та упала на асфальт. Мужчина схватил его за плечо и развернул к себе лицом. — Поаккуратнее, мистер! Юрий стряхнул с плеча его руку. Его глаза, в которых плясал неподдельный ужас, встретились глазами мужчины. — Моя внучка! Она пропала! Злость на лице хозяина фотоаппарата сменилась тревогой. Известие тут же облетело всех собравшихся у вольера. Пропал ребенок. Это было именно то, чего больше всего на свете боятся любые родители, бабушки и дедушки. На него посыпались участливые вопросы. Как она выглядит? Что на ней надето. Многие пытались поддержать его добрым словом, уверяли, что девочка непременно найдется. Оглушенный ударами собственного сердца, Юрий едва слышал, что ему говорят. Он не должен был оставлять ее одну. Не должен был садиться. Толпа вокруг него редела, и теперь можно было видеть во всех направлениях. Юрий медленно повернулся вокруг своей оси. Он искал девочку, но уже знал правду. Саша исчезла. Глава четвертая. Пятый сентября. Двадцать часов двенадцать минут.